Оставь свою лошадь под чьей-нибудь присмотр, а сам можешь отправляться домой. — А кобылу, значит, вам оставить? — Эх, ты ловкий. У меня конный завод, кобылами-то разбрасываться. — Ну тогда как хочешь. А дня три мы тебя с собой потаскаем. Ничего не поделаешь, война. — Сдохли бы вы с этой войной, и какой-то мне после этого крестник принялся ругать со старик, но Василий Андреевич не стал его слушать и поехал дальше.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 «Счастливо, семён счастливо. Покажи там генералам Кузькину мать. Я им Сенькину покажу». И семён повел свои сотни на исходные для атаки рубеж. Василий Андреевич остался на время в поселке. Он послал командирам партизанских заслонов повторное предупреждение о том, что всеобщий отход начнется по домовому сигналу с Нерчинско-заводского хребта. До тех пор бросать своих позиций они не должны. Подождав, пока уходившая на восток конница не выбралась за драгоценку на пологие длинный подъем, он распорядился выводить обозы. оделив от в сотню подвод с наименее ценным имуществом и с самыми что ни на есть клячами упряжки, он отправил их на север под охраной взвода партизан. Остальные обозы медленно потянулись вслед за конницей. Сопровождать их был назначен Кушаверов, под командой которого оказалось человек двести охраны, состоявшие из пожилых, слабосильных и ни на что другой неспособных вояк. — Намучаюсь я с этим воинством, — пожаловался Кушаверов Василию Андреевичу, когда получил от него указание. — Из-за какой-то провинности меня наказал? — Ничего, когда прорвемся и снимем заслон, и я тебе сотни-две бойцов подкину. А пока управляйся с этими. Не давай обозом сильно растягиваться и доглядывай за обозниками. Они ведь только и смотрят, как бы удрать. Руби таких на месте, чтобы знали, чем это пахнет. Покончив со всеми делами в поселке, Василий Андреевич помчался, обгоняя обозы на хребет. Утро было ясное.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 Каторжник едет. Не мог на каторге-то сдохнуть, а таких гадов и житья-то не стало, чтоб ему первая пуля мозги выбила. Василий Андреевич нагнал женщин тогда только узнал их. Это были Алена Забережная и жена Никиты Клыкова. — Ну ты, жаба! — ругала Алену непослушную кобыленку и заливалась слезами. — Что это, соседка, воду льешь? Заплачешь, небось. Он какую клячу командир-то мой подсунул. У нее заживо черви завелись. И где только выкопал он эту пропастину?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 Вчера они человек десять семеновцев ухлопали. Чисто работают. Давай их скорее сюда. И пока дожидались стрелков, Василий Андреевич объяснил семёну и Зюркальцеву свой замысел. Стрелки должны заставить замолчать пулеметы, когда они откроют огонь по брошенным в атаку успешным сотням. В атаку пойдут три сотни, две сотни будут поддерживать их своим огнем, а в это время остальные линутся в конном строю по дороге на Георгиевку.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 Разговаривал с то басом, то вдруг тенарком, и все поигрывал при этом висевшим на поясе ножом. К ему у обоих были привинчены деревянные сошки. Отцовское ружье оказалось немудрящей по виду берданкой, с самодельным, некрашенным ложем. оружие ружье сына — навехонькой русской трехлинейкой. На обоих были лисьи шапки с длинными кожаными козырьками. — Что же это ты с берданкой? — спросил старика Василий Андреевич. — Привык, парик, к ней. Расстаться того-то не могу. Привычка она хуже присухи.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 Они потуже нахлобучили шапки, сняли с себя черно-бурые волосяные куртки и, оставшись в одних синих длинных рубахах из китайской долембы, поползли на самую вершину. Василий Андреевич дал зоркальцевый сигнал о начале атаки и поспешил вслед за сотниками. — Едешь, Федюха, где они? — спрашивал отец, осторожно разглядывая за камни сопку. — Вижу, один в седловине, другой на правой макушке. Ты которого себе берешь? — В седловине попробую. С ударил по сопке ружейный залп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 Но сын молчал и был неподвижен. Василий Андреевич подполз к нему и убедился, что он убит. Пуля попала ему прямо в переносицу. — Что с ним, ладно ли? — обеспокоенно спросил отец. — Убили. — Эх, Федюха, Федюха, — вырвалось у отца, — что я теперь матери скажу? Он выругался в сердцах и припал к берданке. Она снова бабахнула из сопки, били теперь только винтовки. Василий Андреевич взмахнул флажком. Это был сигнал Семену Забережному. И тут же же хребта, из леса... Вырвалась конница и понеслась вниз по дороге, подняв густую пыль. Крутя над головой шашку, впереди скакал семён У Василия Андреевича подступили к горлу слезы. Слезы восхищения теми, кто шел в эту безумно смелую атаку. А у него за спиной раз за разом грохотала берданка. Сотни за сотни сверглись с хребта в непроглядную пыль, и лихое, все затопившее ура, грозно и самозабвенно доносилось оттуда. Передняя сотня была уже у сопки.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 Журавлев слушал его с загоревшимися глазами. Он то вставал, то садился, не находя себе места. Руки его все время беспокойно двигались. Они перебирали и перещупывали все, что находилось на столе. Сам, не замечая того, раздавил Журавлев коробку со спичками, сломал мундштук у подвернувшейся трубки. — Что же ты делаешь? — оборвав свой рассказ, закричал Василий Андреевич. — Вон, какую мне трубку испортил! — Фу ты, черт! — принялся Журавлев виновато потирать свою убину расстроил ты меня своим рассказом!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 В ночь на 14 июля в поселке Грязновском перебил своих офицеров и перешел к партизанам первый забайкальский казачий полк. Семенов считал его лучшим из всех 14 казачьих полков. Люди в нем были подобраны один к одному, все рослые и красивые здоровяки. Они были отлично вооружены и одеты, и коней имели только двух мастей — гнедой и рыжий. Для партизан переход полка оказался полной неожиданностью. Этот полк досаждал им больше всего. С самой весны гонялся он за ними по лесам и сопкам и нанес им большие потери под Орловской и в убиенной паде на Аргуни. О том, что в полку существовала и действовала подпольная большевистская организация, знали определенно только Журавлев, Бородищев и Василий Андреевич, но даже и они не думали, что казаки решатся на переворот в тяжелой для партизан обстановке.